Клут двинулся дальше. Они прошли мимо еще одной закрытой металлической двери в стене и опять повернули налево. Теперь под ногами старика и Клута глухо стучали ступени, выложенные теми же серыми каменными плитами. Ступени уводили вниз. Лестница вывела архимага и историка в очередной коридор, в котором имелось уже три двери. Две располагались напротив друг друга и одна, поменьше и пониже, чуть поодаль от них. «Скрытая библиотека!» – неожиданно стукнула в голове Грохолокса мысль. Он провел ладонями по лицу. Эта пришедшая вдруг в голову мысль пробудила его разум. «Ты сказал «Разис», – обратился он к своему спутнику. «Кто это?» «Один из хранителей», – ответил Клут. «Старейший хранитель этой библиотеки». Разис один из самых мудрых людей своего времени, как и все старейшие хранители скрытой библиотеки. «Надо полагать», – проговорил Архимаг, «верховный хранитель избирается из числа этих старейших?» «Нет», – покачал головой ученый. «Верховный хранитель был, есть и будет. Никто никогда его не сменит». Человеческий гений дошел до того, что открыл способ «Как смертным становиться бессмертными?» – поразился Горхолокс. «Ты опять спешишь», – чуть улыбнулся Клуд. «Очень скоро ты обо всем узнаешь». Они остановились у той двери, которая выглядела меньше прочих двух, находящихся в этом коридоре. Ученый наложил ладонь на округлую панель, дверь, точно вздрогнув, взлетела вверх и исчезла в потолке. Грохолоксу открылась крохотная комнатка, в которую едва могли поместиться три или четыре человека. Она походила на пустую кладовую. Клуд вошел первым, Горхолог ступил следом за ним. И дверь тотчас же опустилась, отрезав их от пространства коридора. Клуд положил руку на небольшое колесо, которое Горхолог сначала и не заметил. Ученый принялся крутить это колесо, и видно было, что оно подавалось легко – С первым же оборотом где-то за пределами комнаты натужно заскрипели детали невидимого механизма. У горхолокса перехватило дыхание, когда он понял, что эта тесная коробка стремительно понеслась вниз. Рассвет еще едва брезжил, когда рыцарь северной крепости порога Сэр-Атар выехал в поле. По его левую руку вдалеке в голубой дымке высились острые крыши какого-то города. Впереди, почти что на самом горизонте, бесформенной лиловой шевелюрой громоздился лес. Высокое небо было еще мутно-серым, темным, а у самой земли над травами белел слоистый туманец. Из-за этого казалось, что свет рождающегося дня должен не спуститься с неба, а подняться из-под земли. Проехав около получаса в бесцветной тишине, слабо подкрашенной редкими трелями утренних птах, Атар спешился, закрепил поводья на седле и пошел себе дальше, низко опустив голову, вглядываясь в травы под ногами, изредка останавливаясь, чтобы поднять голову и принюхаться. Травы, которые ему предстояло отыскать, непременно нужно было сорвать на рассвете, когда солнечные лучи еще не успели разогреть землю. Только тогда сваренное из них зелье, могущее исцелять от лихорадки и простуды, обретет наибольшую эффективность. Атар шел, проговаривая про себя диковинные названия растений, припоминая их вид и запах. Взошло солнце. Тишина растворилась пением полевых птиц и стрекотании очнувшихся от сна дневных насекомых. Искомые травы он собрал и сложил в поясную сумку, значит, задание, полученное от Кая можно было считать выполненным. Пришла пора возвращаться в лагерь, чтобы поспеть к тому часу, когда его спутники снимутся с места. Прежде чем скачать на коня, северный рыцарь глянул в сторону леса, которому здорово приблизился, пока искал травы. Глянул и отпустил руку, сжавшую луку седла. Над лесной опушкой беспокойно кружились птицы. Можно было рассмотреть опушку леса, там никого не наблюдалось. Поросли кустарника и только. Но ведь у беспокойства птиц имелась причина. Значит, на лесной опушке что-то происходило. Северянин направил коня в сторону леса. Тех, кто прятался на опушке, он услышал раньше, чем увидел. Эти люди, впрочем, и не особенно таились. Не менее трех десятков, определил Аттар. Ничего себе толпа. Не похоже на разбойничью засаду. Да и кого тут дожидаться? Ранних грибников? Тем не менее, северянин вытащил из на спинной перевязи топор, а в руку, которую держал по воде, взял один из метательных ножей. Коня он пустил шагом, а сам низко пригнулся за конской шеей, чтобы обезопасить себя от возможных стрелковых атак. Но никаких атак не последовало. Когда до опушки оставалось всего несколько шагов, Из ближайшего к катару кустарника вынырнула всклокоченная рыжая голова. «Добрый господин!» – трагическим шепотом запречитал рыжий. «Никак не можно ехать сюда! Уезжайте! Уезжайте!» «Чего такое?» – поинтересовался северянин. «Нехорошо здесь!» – также шепотом сообщил рыжий. «Нельзя!» Кусты зашевелились и тут, и там. Прятавшиеся показали себя. Один из них, немолодой мужчина с очень худым лицом и пышной бородой, глянул на северянина сурово. «Кто ты, путник?» – приглушенным строгим голосом спросил он. Атар внимательно оглядел мужчину. На нем были легкие доспехи пехотинца и круглый шлем. Вооружение пышнобородого разглядеть оказалось невозможно, так как кустарник скрывал его до пояса. Но отчего-то казалось, этот мужчина наверняка из тех, кто постоянно носит при себе меч или ручной топор, и умеет с ними обращаться. В руках у тех, кто поднялся из своих укрытий, были копья и алибарды. «А ты кто?» – спросил в ответ Аттар. Пышнобородый нахмурился, в свою очередь разглядывая северянина. По кожаному доспеху, боевому топору и нескольким метательным ножам, висящим на поясе, в Атаре легко можно было узнать воина. А потому, что он путешествовал в одиночестве и налегке, предположить наемника, ищущего хозяина. «Я первым задал вопрос юноша», — рыкнул Пышнобородый, «и хочу услышать ответ на него как можно скорее». «Ишь ты!» — пробормотал Атар, подумав, что Пышнобородый, скорее всего, служит в городской страже. «Рыцарь ордена северной крепости порога, сэр Аттар», – подбоченившись, представился северянин. Люди из засады подкрывали рты, а пышнобородая озадачен на поскреб в затылке, для чего ему пришлось сдвинуть свой шлем на бок. Некоторое время Аттар наслаждался произведенным эффектом. До Дорбиона оставалось всего три дня пути – и поблизости от великого города не могли не слышать о подвигах рыцарей Порога, уведших принцессу из-под самого носа узурпатора Константина. «Тот самый?» – недоверчиво спросил Пышнобородый. «А ж, коротко подтвердил Атар. «Не гневайся, сэр Атар. Как же нам тебя признать? Не видели ни разу. Слышать, конечно, слышали». «Я Гуам по прозвищу Длиннорукий», — сказал свое имя пышнобородой, «Старшина городской стражи Орлема. А это мои ребята, городские стражники, ну и еще семеро горожан, кто с нами согласился идти». Атар окинул критическим взглядом молодцов, пялившихся на него с разинутыми ртами. «Ну и что же, Длиннорукий Гуам, вы здесь делаете?» Начальственным тоном спросил Атар. «Мы, сэр ответил Гуам почтительно, — здесь королевскую волю выполняем. Орду злых колдунов, которых пожечь надо, из леса выковыриваем. Они? Истинно, Андар Громовой послал тебя к нам. Очень уж сильные эти колдуны оказались. Не справляемся мы. Почитай, второй день тут стоим. Сколько раз их взять пытались, и четверо уж полегло из наших. А назад нам ходу нет». «Потому как королевская воля. И на подмогу к нам никто не идет. Стражники, какие есть в городе, все здесь. А горожане боятся, кроме этих семерых». «Колдуны!» – протянул Атар. «Они!» – подтвердил длиннорукий. «Засели в чещебе и никуда. Ну уж теперь-то, с тобой-то, сэр Аттар, мы быстро с ними справимся». Атар медленно спешился. «Он вовсе не испугался». Он попросту трезво понимал, что в битве с магами шансов у него немного. Чего стоит топор против пучка смертоносных магических молний? Наиболее здравым решением сейчас было бы вернуться в лагерь и позвать на помощь брата Кая и брата Герба. Но это значило погасить героический ореол собственного имени. Пусть и в глазах у кучки испуганных стражников и городских мужичков. На это северянин пойти никак не мог».